Настя. Ромка смотрел на свою красавицу и понимал, что не ошибся. Новая жизнь нравилась ему гораздо больше прежней. Теперь в ней был смысл, его Настя. Наивная, упрямая, решительная и такая ранимая. И ему нравилось быть для нее тем, кто оберегает ее от всего сложного и нехорошего, что есть в мире. Тем, кто любит ее всем своим существом. Ёшка. Он проложил дорожку из поцелуев от ее шеи к плечу. Отвали, мажорище! Улыбнулась она. И Ромко тоже улыбнулся. Он даже и забыл, что когда-то таким и был. Все давно переменилось, у него появились настоящие друзья и настоящие отношения. Гай исчеза вместе с ним и все его наследство в виде бездумных тусовок и глупых пижонских ужимок. Ежичка! Парень залюбовался копной одуванчиковых волос, разметавшихся по подушке и щекочущих его нос. «Южечка моя любимая, от личика Настя повернулась и поцеловала его сонно и нежно. И в этот момент где-то за дверью раздался отчаянный собачий лай. «Гав, гав, гав!» Похоже, еще кто-то приехал. За дверью послышались голоса ребят из группы «Ведайверт», озорной лескин смех и весёлые приветствия Джона громко вздохнула, а Настя потерла ладонями глаза. «Знаешь, что мне сегодня снилось?» — сказала она. «Что?» «Будто наш Сережка разговаривает. По-настоящему, по-человечески». «Ага», — улыбнулся Роман. «И песни поет. «Да, а еще что он из своей клетки в гостиной вышел и по всему дому разгуливает. Может, проверить его?» «А клетку ему кто откроет, зяма, что ли?» Парень притянул девушку к себе. «Даже не переживай, все у него нормально, большой уже мальчик!» Он подтянул одеяло повыше. «Лучше иди ко мне!» Прямо за дверью послышался звонкий цок от собачьих когтей по ламинату. «Это пес носится, как придурочный!» — хихикнула Настя. «Он такой и есть!» Если бы они только могли видеть сережку, сидящего на холке зямы, держащегося лапками за гладкую шерсть, как залихватский ковбой, и громко кричащего йо то это была бы уже совсем другая история.